Глава тринадцатая «Почему ты не предупредил, чтобы я не брала винтовку на охоту?» Маша укоризненно посмотрела на дядю. Барон Соколов только тяжело вздохнул. «Машенька, ты так хотела поехать поохотиться, я просто не рискнул тебя разочаровывать». Соколов улыбнулся племяннице, которую воспитывал с малых лет. «Может быть, уже домой отправимся, Вероника Егоровна?» «Ну, хоть вы повлияете на Машу!» Барон повернулся к Вике. «Маша, я могу на тебя повлиять?» Вика задала вопрос, старательно пряча улыбку. «Да, можешь. Но я уверена, что не будешь этого делать, тем более что я все еще хочу бульон из перепелов!» Мрачно сообщила Маша и встала, пройдясь по комнате. Они решили немного отдохнуть, а самое главное — дать отдых лошадям в охотничьем домике Соколовых. Он, конечно, не такой роскошный, как у Рысевых, но барон все равно мог гордиться этим местом. Дом оказался достаточно уютным и просторным, да и все необходимые удобства в нем присутствовали. Так что устроились Соколовы и гости в лице графини Мамбовой с комфортом. А вот охота не удалась. Сначала они никак не могли найти перепелок, бульон из которых так хотела Маша. А когда нашли, то выяснилось, что калибр винтовки слишком крупный для мелких птичек. И вот сейчас, когда барон Соколов настаивал на отъезде домой, применница умоляла его дать ей еще один шанс подстрелить дичь. «Дядя Юра, давай еще раз попробуем найти птиц. Ну, пожалуйста!» Маша посмотрела на барона так жалобно, что сердце барона дрогнуло. Маша увидела, что он начал колебаться, и усилила нажим. «Мы только объедем округу и поедем прямиком домой. Да мы даже сразу можем двигаться в сторону дома, чуть-чуть забирая в сторону». «Ну, хорошо». Наконец сдался Соколов и повернулся к командиру егерей, сопровождающих их в этой поездке. «Витя, выдай Марии Сергеевне старое доброе ружье, чтобы она уже добыла себе перепелку, а не разрывала птицу, как кошка, перьевую подушку». Егерь Соколовых усмехнулся и протянул молодой графине Рысевой ружье. Оно было дорогое, заряжалось патронами. Не так давно началось слияние кланов Соколовых и Рысевых, и старший егерь Рысевых Петрович провел инвентаризацию, а также распорядился начать перевооружать егерей Соколовых. Вооружение самих Рысевых до недавнего времени не отличалось от вооружения соседей, но после свадьбы Евгении и Марии всё начало меняться. Виктор про Соколов не знал, куда приведут их всех в итоге изменения, но пока ничего плохого в этом слиянии не видел. «А куда дели старые ружья?» — деловито спросила Маша, кладя ружье на стол и начиная аккуратно упаковывать в кофр винтовку. «Последовали примеру Рысевых. На обрез пустили», — пожал плечами Виктор. «В ближнем бою они очень хорошо себя зарекомендовали, к тому же более разворотистые». «Да, это точно», — кивнула Маша. Все, я готова. Можем выезжать». Виктор тут же вышел из гостиной, захватив с собой кофр с винтовкой, чтобы уже заметно беременная Мария Сергеевна не таскала тяжести. Он едва успел пристроить винтовку в машине, как из дома вышли барон и обе молодые женщины. Виктор вылез из машины и посмотрел на небо. Погода стояла прекрасная. Солнце уже начинало припекать, но все равно чувствовалось странное напряжение. «Дозор бы отправить вперед? пробормотал он и тут же покачал головой. «У него слишком мало людей, чтобы выделять несколько из охраны». «Но почему барон такой упрямый? Петрович же хотел пару рот прислать для усиления имеющихся у Соколовых сил». «Нет же! Барон Соколов отказался!» Сказал, что сами пока справятся. А вот когда слияние произойдет и егерские части баронства перейдут под командование Петровича, вот тогда пускай старший егерь делает, что хочет». «Что-то случилось, Витя?» Соколов помог племяннице и графине Мамбовой устроиться в машине и подошел к нему. «У тебя такое выражение лица, что сразу начинаешь думать о плохом». «Да так, предчувствия какие-то странные». Егер криво улыбнулся. «Не обращайте внимания!» «По коням крикнул он. Егеря тут же засуетились, а к барону подвели его жеребца. «Ну-ну!» Соколов взлетел в село, и небольшой отряд выехал с территории охотничьего домика. За последним егерем закрылись ворота, и домик вместе с прилегающей территорией накрыл защитный купол. Они отъехали от домика на два километра. Когда раздался первый выстрел. Ехавший рядом с Виктором, барон Соколов вскрикнул и схватился за бок. Погода была теплая, и он не надел сюрток. На белой рубашке кровавое пятно казалось особенно ярким. Разворачиваемся! заорал Виктор, хватая жеребца барона под устцы. К домику, галопом! Его егеря уже и сами все поняли. Они выстроились в охранный порядок, окружив машину, а из леса, начинающегося неподалеку, выехали две машины. За машинами выскочили несколько десятков человек и побежали следом. У каждого из бежавших в руках было зажато огнестрельное оружие. Маша, кусая губы, пыталась открыть кофр, чтобы достать винтовку, но машина неслась с максимально возможной скоростью и трясло при этом неимоверно. Снова раздались выстрелы. На этот раз егеря отстреливались на ходу. Раздалась приглушенная ругань. Похоже, эти непонятные нападающие ранили кого-то еще. Надо охотничьего домика оставалось совсем недалеко, поэтому шанс уйти был очень большой. Брось, Вика положила руку Маше на плечо. Ты все равно не сможешь нормально выстрелить. Лучше сядь и попытайся связаться с кем-нибудь, с Женей, например. С Петровичем. Маша оставила попытки достать оружие. И вытащила мобилет. Если с дядей Юрой что-нибудь. Она закусила губу, чтобы не дать панике вырваться наружу. Кто это вообще такие? Они не стреляют по машине, ответила Вика мрачно, с нарастающим облегчением, видя, как приближается охотничий домик, который они оставили не так давно. Значит, им нужна ты? Или ты? Маша пыталась найти нужный номер, но у нее подрагивали пальцы. Или мы обе. Мрачно закончила Вика. Машина с ревом влетела во двор и остановилась. Всадники заскочили за периметр на полном скаку, и Виктор сразу же активировал защиту. Маша вышла из машины и поспешила к дяде. Барона уже стаскивали с лошади. Он вяло матерился и находился в сознании, что не могло не радовать. «Кого-то еще ранили?» К Маше подбежала Вика, обращаясь к командиру. «Двоих, но не сильно». Нам удалось четверых или сильно ранить, или приземлить. А Виктор зло улыбнулся и сплюнул тягучую слюну. Все-таки предчувствия его не подвели. Охота у них та еще получилась. Кто это вообще такие? Откуда появились? Они что не понимают, что даже если нас захватят или убьют, то живыми из Сибири не уедут. Нужно перевязать раненых. Решительно произнесла Маша, но Вика покачала головой. Звони, Машенька. Иначе я начну звонить мамбову и визжать, что на нас напали, и мы все сейчас умрем, пригрозила Вероника подруге и быстро пошла вслед за Виктором в дом, сопровождая раненых. Маша посмотрела на нее тяжелым взглядом и набрала первый номер. Жене все равно звонить придется, и будет лучше, если он узнает все от нее, а не от кого-то другого, но вот прямо сейчас ей нужен именно Петрович. Петрович как раз вышел во двор и огляделся по сторонам. Елена стояла возле ворота и неотрывно смотрела на него. Они почти не разговаривали с тех пор, как вернулись в поместье, и никто из них даже не заикался о том, что произошло в охотничьем домике. Вот только Петрович не знал, как отреагирует, если Адриан вернется домой. Старший егерь Рысевых надеялся, что к тому времени дела в баронстве Камневых завершатся, и он уедет потому что впервые Петрович не был уверен в себе, а именно в том, что поведет себя сдержанно и благоразумно. Елена была очень бледна, и он, нахмурившись, подошел к ней, чтобы узнать, что случилось, но тут раздался звонок мобилета. Остановившись, он посмотрел на высветившийся номер и сразу же ответил. «Слушаю, Мария Сергеевна, что-то случилось?» «Да». Маша глубоко вздохнула и быстро проговорила. Мы решили поохотиться невдалеке от поместья моего дяди Барона Соколова. У нас есть охотничий домик, и. Я знаю, Мария Сергеевна, перебил ее Петрович, что случилось? Мы уже возвращались домой, когда на нас напали. Маша замолчала, а Петрович стиснул мобилет так, что тот ощутимо хрустнул. Слегка ослабив хватку, он коротко спросил, хриплым голосом: Кто? Я не знаю. Отряд. Человек пятьдесят. «Где они прятались, тоже не знаю. Когда мы ехали к домику, то никого не видели. У них есть две машины. Дядя и двое егерей и ранены. Мы успели укрыться в домике, но нас, похоже, окружили. А домик Соколовых – это не домик Рысевых. Здесь нет стольких запасов, да и помощь целителя нам не помешает». Маша говорила быстро, словно хотела успеть все сказать, пока ей хватает на это выдержки. «У вас все в порядке?» Сквозь зубы процедил Петрович, делая знак вышедшему во двор командиру крупного отряда егерей, приехавших с ним. Отряд уже приближался к сотне штыков, и Петрович раздумывал над тем, чтобы сделать его четвертой сотней на постоянной основе. «Да, пока да», твердо ответила Мария. «Мы скоро будем. Не пытайтесь геройствовать. Даже не пытайтесь выйти за периметр. Если не жаль себя, пожалейте меня». Евгений Федорович с меня шкуру спустит своей пилкой, если с вами и с ребенком что-то случится. Очень четко произнес Петрович и отключился. Затем повернулся к командиру: Володя, готовь сотню. Мы выдвигаемся в земли барона Соколова. Они как раз по соседству расположены. Сотню? Молодой командир серьезно посмотрел на него. Да. И назначь командиров десятков. «Как вернемся, я решу, постоянные это будут назначения или временные. И шевелись. Через двадцать минут мы должны уже выехать». «Что-то случилось, Антип Петрович?» Командир продолжил серьезно смотреть на него. «Похоже, наши браконьеры нашлись», – процедил Петрович. «И, видимо, в наших лесах они болтались для отвода глаз. Их не ждали бы машины в землях барона Соколова. Шевелись, Володя!» «Эти твари нацелились на Марию Сергеевну!» Егерь побледнел и тут же побежал по двору, выкрикивая приказы. Петрович же направился к баронессе. «Что же это?» – простонала она. «Антип, что за чертовщина происходит?» «Обычно у подобной чертовщины есть конкретное имя, и скоро мы это имя узнаем», – тихо ответил Петрович. «Адриан умер», – внезапно выпалила Елена. «Мне сказал Сергей Ильич. Я как раз закончила с ним разговаривать, когда ты вышел. Его убили, Антип». «Я бы мог сказать, что мне жаль, но я не лицемер», наконец сказал Петрович, но перед этим долго смотрел ей в глаза. «Ты вернешься? спросила Елена тихо. «Да», — просто ответил Петрович. «Сергей Ильич не знает пока, кто убил Адриана». «Так что моя миссия по твоей защите и защите баронства еще не закончена». Елена закусила губу при этих словах, но тут Петрович добавил. «И даже если бы меня попытались отозвать, я все равно бы вернулся». «По коням!» Команда разнеслась по двору, и Елена, плюнув на то, что о ней подумают, обхватила любовника за шею, прижалась к нему всем телом и поцеловала. Когда Петрович подошел к своему коню, то столкнулся с шальным взглядом Володи. «Ни слова!» — тихо предупредил молодого егеря командир. «Да я молчу!» И Володя, бросив быстрый взгляд на баронессу, первым подъехал к воротам. «Аркаша, друг мой, я звоню, чтобы предупредить. Твоя матушка с несколькими наиболее перспективными гостями...» «Проехала мимо отряда моих егерей, прямо к твоему поместью, в котором ты весело проводишь время!» Проморлыкал я в трубку. Мамбов сидел рядом, и чтобы он не прислушивался, я поставил громкую связь. «Ты такой добрый и отзывчивый, Женя!» Голос Куницына сочился ядом. «Правда, слегка опоздал со своим предупреждением – протянул я а Мамбов закусил нижнюю губу, чтобы не заржать. «Получается, это сюрприз?» «Женя, ты зачем звонишь?» В голосе Аркадия прозвучали рычащие нотки. «Тебе чем-нибудь помочь? Как-нибудь вытащить оттуда?» На этот раз я спрашивал совершенно нормальным голосом. «Нет». Куницын немного подумал и добавил с неохотой. «Не стоит, я сам справлюсь» возможно но спасибо за заботу и он отключился ну что же я сделал для него все что мог переглянувшись с мамбовым мы все таки расхохотались когда раздался звонок в моем голосе все еще чувствовался смешок посмотрев на номер я ответил снова включив громкую связь я тебя слушаю Вискас. надеюсь для веселья у вас хороший повод ваше сиятельство потому что мне почему то не до смеха Голос Петрова звучал напряженно, и мы с Олегом сразу стали серьезными. «Говори», — коротко приказал я. «Фроул перенес проведение торгов на завтрашний вечер. Вам нужно прибыть в игорный дом не позднее половины одиннадцатого», — ответил Висхас. «Сергей, а покупатели, они успеют прибыть к началу торгов?» — спросил Олег, вытащил записную книжку и принялся что-то быстро записывать да ваше сиятельство они уже все прибыли и сейчас наслаждаются представлением по голосу вискоса трудно было сказать что именно он сейчас чувствует то ли он сумел взять себя в руки то ли у лебедева выпросил какое нибудь успокоительное потому что любой бы не смог на его месте сохранять такое спокойствие без банальной валерьянки так хорошо значит завтра все решится я на мгновение закрыл глаза и отключил связь. «Ну вот, видишь, и не нужно долго ждать». Олег задумчиво смотрел на свои записи. «А теперь, внимание, вопрос. Где мне взять группу захвата?» Я встал, прошелся по комнате и вытащил из ящика стола документы, переданные нам Медведевым. «Вот, смотри». И я протянул бумагу Мамбову. Шестая строчка сверху. В случае возникновения ситуации, в которой требуется силовая поддержка, рекомендовано обратиться в военную жандармерию. Они Орлову подчиняются, а граф искренне заинтересован в успехе операции. Так что отдельное распоряжение помогать двум охреневшим он уже наверняка отдал. Да, я помню об этом. Просто хотел удостовериться, что ничего не забыл, и шестая строчка сверху мне не пригрезилась. Он хмыкнул и повернул ко мне книжку, на открытом листе которой было написано «Жандармы». Звонок мобилета прервал его на полуслове. Я посмотрел на дисплей и улыбнулся. На этот раз я не активировал громкую связь, а Мамбов деликатно отошел в сторону, чтобы не мешать мне разговаривать с женой. «Машенька, я тоже ужасно соскучился», — проворковал в трубку. «Женя». «На нас напали. Дядя Юра ранен, а наш охотничий домик обложили похлеще, чем средневековый замок», — быстро проговорила Маша. «Удачи им!» — пробормотал я, и тут до меня дошло, что Маша сказала. «Как напали? Кто?» «Женя, поставь, пожалуйста, на громкую связь», — попросил Мамбов. Я повернулся к нему. Олег так сильно побледнел, что мне стало не по себе. Включив громкую связь, я произнес сквозь зубы. «Маша, нас сейчас Олег Мамбов слушает!» «Маша, Вика с тобой!» Быстро, словно боясь передумать, спросил Мамбов. «Да, она как раз во двор вышла. Я сейчас!» Из трубки послышались какие-то посторонние звуки. Ржание лошадей, крики, чьи то взволнованный голос фоном. «Олег, тут такая непредвиденная неприятность с нами приключилась!» Голос Вики, как всегда, звучал спокойно. «Сделай портал и быстро уходите оттуда», – процедил Мамбов. «Олег, я не могу этого сделать. Во-первых, мне банально не хватит сил на всех людей и лошадей. Во-вторых, Маша вынашивает дитя, и я не знаю, как перемещение через незащищенный портал может отразиться на их здоровье. И в-третьих, с нами раненые. Мне продолжать?» Спросила она, обращаясь к мужу. «Нет, не стоит». Мамбов сжал кулаки. «Я позвонила Петровичу. Он сказал, что скоро прибудет и разберется с этими уродами». Услышав снова голос Маши, я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Она словно ощутила мое настроение. «Женя, занимайся делами и не вздумай срываться сюда». Грозно предупредила жена вы все равно не успеете прибыть в любом случае. И вдобавок ко всему, завалите дело государственной важности. «Маша», — начал я, остро жалея, что у меня под рукой нет никого, кто мог бы эти портальные свитки клепать. «Нам здесь ничего не грозит ближайшую неделю», — перебила меня Маша. «Женя, я люблю тебя». И она отключилась. Я довольно долго смотрел на потухший экран а потом вскочил на ноги и, что есть силы, швырнул мобилета стену. «Полегчало», — я повернулся к бледному Мамбову. «Моя жена, между прочим, тоже там, Женя. Но Маша права, мы не успеем туда добраться. Приедем к шапочному разбору, и то в лучшем случае». «А ты знаешь?» «Да, полегчало», — ответил я серьезно и пошел подбирать мобилет. Ну даже, какой прочный артефакт. И я повертел в руках совершенно целую трубку. Давай уже решать, как завтра будем действовать, потому что послезавтра никакая сила меня здесь не сможет задержать.